Прям. Гори, огонь, гори! На смену декабря Приходят январь В них все дано сполна И радости, и смех Одна на всех луна Беда одна на всех Прожечь металл дотла А там пускай в е д у За все твои дела На самый страшный суд Пусть оправдания нет И даже век спустя Семь бед, один ответ Один ответ, пустяк Катастрофа На пороге класса стоит витажа Он в своем неизменном офицерском кителе. Белые валенки, как ботфорты Петра Великого. А за его спиной покачивается круглое лицо Марии Филипповны. Класс молчит. Ваня Цыганков смотрит на меня, приоткрыв рот. Саша Обножкин, прищурившись. «Мы к вам на урок», — говорит Виташа. «Извините, ко мне на урок». «Пожалуйста, сделайте одолжение. Милости прошу, Виташа. Вы как-никак литератор. А вот почему пионер-вожатая должна контролировать урок литературы, не понимаю. Пожалуйста, — говорю я. Последняя парта пустая. Устраивайтесь, пожалуйста. Извините, — говорит Мария Филипповна, и закрывает за собой дверь. Пожалуйста, — говорю я. Они на цыпочках осторожно крадутся к последней парте». «Им нужно доказать, что я плох». Сбываются пророчества Виташи. Ваня Цыганков смотрит им вслед, приоткрыв рот. Обножкин смотрит на меня, прищурившись. «Ты злой человек, Обножкин. Ты будешь рад, если у меня что-нибудь не получится. Но ничего, уж как-нибудь я справлюсь. Мы вот здесь будем сидеть», — говорит Виташа. «Вы не обращайте на нас внимания». «Пожалуйста», — говорю я, спокойно, даже равнодушно. Я смотрю в классный журнал. Я вожу пальцем по фамилиям. Теперь главная задача — вызвать таких учеников, которые говорят свободно, без запинки. Они расскажут о Татьяне Лариной, о ее пристрастии к Руссо и о том, как она любит свой народ и как она вообще неизурядна и прекрасна. И как жалко рядом с ней ее сестра Ольга, пустая и легкомысленная, похожая на нынешних городских девиц, потому что она любит одеваться и развлекаться. И рядом с ней Татьяна натура богатая, мягкая, широкая, но решительная в нужный момент, собравшая в себе лучшие черты. Господи, какая скука! Мария Филипповна застыла напряженно. Виташа приоткрывает один глаз и подмигивает мне незаметно. Они к о м и с с и и Комиссии существуют для того, чтобы вскрыть недостатки в работе. Эти двое тоже призваны вскрыть недостатки. Мои. Если бы существовали комиссии по вскрытию достоинств. Я должен вызвать лучшего ученика. И ты, комиссия, Вздрогнешь от удивления и восторга, и ты разведешь руками, и будешь везде и всегда говорить во всеуслышание, как хорошо, когда есть полное слияние интеллекта и чувств, методики и материала. Комиссия для того, чтобы вскрыть недостатки. Я должен вызвать лучшего ученика. Это похоже на игру «Кто кого». Вечная игра. В нее играют взрослые и дети, играют мудрые и легкомысленные. Впрочем, легкомысленные играют в нее редко. Они не умеют заботиться о своем будущем, о своем престиже. А мне надо заботиться, мне надо расти. У Марии Филипповны щеки горят от возбуждения. Может быть, ей хочется, чтобы я допустил промах? Не потому, что она относится ко мне плохо. Просто трудно уходить с пустыми руками. От волни.